Локация 21. Чертовы кулички. Вспышки и переливы света, дымные хвосты, геометрически правильные фигуры, полотнище безумных северных сияний, бойство огня и кристаллических сколов. Таков оказался стержень зрительных галлюцинаций, главным из которых был взрыв мозга, пересыщенного впечатлениями от броска по струне невероятно сложного пробоя пространства, инициированного лимбой. Не помогла даже защита вшинника и блокирование шлемом части внешних излучений. А лишь большим усилием воли и с помощью пси-резерва Терентий закрыл мозг от атаки световых композиций, Отстроился от северных сияний и облегченно вздохнул. Попытался в сверкании небывалого фейерверка нащупать спутницу, услышал ее возглас. «Слава богу!» «Что?» «Отключи защиту!» «Но она сдерживает!» «Выполнять!» «Леха, активируй вшинник, но будь готов к перехвату атаки!» «Слушай, шеф!» — ответил Терафим, выполняющий в данном случае не только роль чип-секретаря, но и координатора псизащиты. Пейзаж резко изменился, штурмующие мозг внешние поля пронзили нервную систему Терентия, и он увидел настоящий ландшафт, или скорее объем пространства, внутри которого, как муравей в янтаре, находился катер. Гигантский сферический зал окружал неимоверной сложности конструкцию пересечение фрактальных форм в виде призрачных перьев, крыльев, снежинок и паутинных зарослей. Все эти красивые извивы светились в золотисто-желто-зеленой гамме, изредка вспыхивая фиолетовыми или красными изломами. Зал размером едва ли не луну, оценку сделал Леха, часто пронизывали потоки яркого пламени, вылетавшие из центрального ядра, которое Терентий обнаружил за кормой голема. Ядро напоминало кусок каменного угля, антрациты величиной с крупный астероид. Терафим продолжал подыскивать сравнение, в котором то и дело открывались вулканические жерла, выстреливающие плазменные потоки. Терентий понял, что это такое. Приемник солнечной плазмы, соединенный с лимбами на Солнце. Один из потоков и вынес катер туда, куда неведомые дояры Солнца направляли его энергию. видишь — спросила Флора, опустившая шлем к плечам. «Да — Да. Подумав, он тоже свернул свой. — Красиво! — Я не любитель абстрактного искусства. — Это не абстракция, а вполне осмысленные фрактальные композиции. Признайся, ты ведь ожидал увидеть нечто подобное. — В какой-то мере. — Что думаешь об этом? — Какая-то монструозная техника гулливеровских масштабов. Могу предположить... М -м -м. Продолжай. Мы столкнулись с большими масштабами структурных формаций. Кто это? Мы. Он сложил губы трубочкой, словно собирался свистнуть. Люди моего времени. То есть ты хочешь сказать, что ты не из этого времени? Терентий умоляюще прижал руки к груди. Давай об этом поговорим отдельно. «Ладно, уговорил. Вешай лапшу на уши дальше». «Это не лапша», — обиделся он. «Извини, пошутила». Молодой человек не сразу собрался с мыслями. «Тебе должно быть известно, что наша Вселенная расширяется. Благодаря этому бесконечному расширению в будущем материальные структуры будут также испытывать расширение, пока не останутся некоторые элементарные частицы». Применяя технологии невероятно далекого будущего, разум, который должен возникнуть спустя триллионы, триллионов, триллионов лет, когда это случится, будет сформирован именно из той невероятной формы материи. Улей, задумчиво проговорила Флора. Да, улей, то есть перед нами разумная коллективная система, Остаток прежних поколений разума нашей Вселенной, пытающейся прожить еще какое-то время за счет воровства энергии материнской звезды. Тебе-то это откуда известно? Ты что, общался с Ульем? В наши времена научились путешествовать по времени, и первое, что сделали наши ученые, послали зонды в будущее. Это долго рассказывать. А потом заслали тебя в это время точнее, в 2077 год, но и ты не отсюда, насколько я понял. Я из 2202 -го. Кошмар, ты мне правнучка. Короче, дед, короче, мы попали в тот самый разум, который доживает последние миллионы лет. Здесь прошло очень много времени, невообразимое число наподобие 10 в сотой степени земных лет. В результате ускоренного расширения вселенной распались не только планеты и звезды, но и черные дыры. Этот островок жизни, конгломерат миллиардов сознаний, окружен настоящей пустотой, истинным вакуумом, в котором бродят одинокие электроны и редкие фотоны на расстоянии мегапарсеков друг от друга. Ули окружает глубокая тьма, если только не встретится подобная ему система. Мы это предвидели Терентий помолчал, ожидая реплики женщины, и продолжил, не дождавшись ответа. «Еще наши эскины предвидели такой конец вселенной, а потом зонды принесли информацию. Хотя никто из наших головастых ученых принципиально не мог просчитать, что будущее начнет воровать энергию у прошлого. Но ты ведь тоже знаешь это». «Биохимик», — тихо проговорила женщина, не сводя с его лица потемневших глаз. «Кто ты на самом деле?» Он усмехнулся. «Человек, настоящий, родился в 2122-м после рождения Христова, как утверждают историки. Послан в прошлое разобраться, что происходит, почему в нашей ветви мультиверса температура солнца упала так катастрофически, что оно начало превращаться в красный карлик. А вы, мадам, я дальше от рождения Христова». Усмехнулась Флора. «Родилась в 2170-м. Нынче у нас 2202 -й. У нас солнце, наоборот, внезапно начало увеличивать энергоотдачу, превращаясь в белый карлик. И это явление абсолютно выпадает из наших физических теорий, поэтому я тоже послана в прошлое, чтобы понять и устранить причину колебаний». «Вот как?» – нахмурился Терентий. «Мы не знали, что солнце начнет разгораться». Удивительно другое. Чтобы оба хронопрокола сошлись в одной точке. 2077-м. Случайность. Ты догадывался? Нет, но давай решать проблемы по очереди. Давай, пока есть время. Оптимал-умница вытащил нас из потока энергии при выходе из портала. И, похоже, местная автоматика нас не заметила. Либо посчитала нас своими. Согласна. Итак... Наша база Улей, разумная система, возникшая в будущем на основе сохранившихся разумов. Поскольку в качестве энергокорова он выбрал наше солнце, следует предположить, что Улей является собой конечный результат сращивания машинного интеллекта с человеческим. Уточнение: его корни в пространстве начинались на Земле, на которой сменилось множество цивилизаций. «Странно, что до твоего рождения. Какой там у вас год, говоришь?» «2202-й». Терентий с улыбкой оглядел спутницу. «Странно, что человеческий облик сохранился столько времени, несмотря на процессы цифровизации и развития технологий функционально ориентированного искусственного интеллекта. Меня рожали живые люди», — покачала головой Флора, коснулась груди пальцем. «Хотя тут много чего добавлено. Между прочим, я думала, что ты тоже не совсем человек». «Не совсем», — рассмеялся Терентий. «Но очень близок. В наши времена люди еще не срослись с машинами и сохранились как биологические конструкты, хотя мы научились заменять любые органы по мере старения или травмирования. К примеру, мой вшинник на самом деле не вшит под кожу, а выращен под олбом, Позвоночник тоже усовершенствован, поэтому я и смог не поддаться псиатаке улья. Выходит, ты биологически моложе меня на четыре года, а с учетом разных ранодат старше на пятьдесят с лишним. Примерно. Старик, — объявила Флора со смешком. Вернемся к нашим баранам. Когда я десять минут назад очнулся и понял, где нахожусь, с моей помощью, верно, хотя это не имеет значения. Я вдруг задумался о скрытых в глубинах этой конструкции обладателях других нервных систем, из которых и собран мозг улья. Мозг и есть улей. Но ведь кроме сознания людей в нем пленены и нервные сети других существ. Ну и что? Могут ведь быть и разумные акулы, и крокодилы, и динозавры, и еще более агрессивные твари. Можно подумать, что человек не агрессивен. Другое дело, что разум такого далекого будущего может мыслить абсолютно не по-человечески, что и представить невозможно. Однако с чего это тебя волнует? Сможем ли мы договориться? Если Улей остался разумом, договоримся. А если нет, начнем сражаться за право жить. У тебя припасены другие варианты? Он помолчал глядя, как в глубинах видеопояса кабины вспыхивают и гаснут потоки света. Есть маленькая надежда. Не делай умных пауз. Люди, объясни. В плен солнечному улью попали десятки людей, в том числе настоящие защитники человечества. Что, если среди них найдется лидер и возглавит сопротивление? Флора фыркнула. Организует революцию мертвецов. Почему мертвецов? Сознаний. У тебя хорошее воображение. Но чтобы устроить переворот в солнечном улье, надо вернуться назад во времени. Можно и так. Хотя я подумал о союзниках здесь. Глаза Флоры стали круглыми. Что? Как здесь? Откуда они тут? Она замолчала, помотала головой. Ты меня поражаешь. Наверняка в Улье остались объемы памяти его древних предков. Не биохимические, а квантово-полевые структуры. Давай попробуем их отыскать и достучаться до ума этого... разума. они получатся тогда будем искать другой способ. Тебя ведь наверняка тренировали на разных режимах стресса и экстрима. А тебя? Я действительно чемпион, как написано в моем райдере. И не только по киберспорту, модному в 21 веке, но и по бионангу управлению наноботами для выращивания искусственных органов. В нашем веке это вид спорта. У нас такого нет. Значит, отошел в прошлое, как американский футбол. Терентий шутливо сощурился. К тому же ты моложе на сто лет. А какие у вас есть виды? Куча цифровых, информационных, на скорость соображения, реакцию, построение геометрии, эмоциональную окраску, а также карточные и подвижные. Лапта очень развитая. «Карточные?» — удивился он. «У нас тоже. Это трехмерные карты. Но есть и боевые игры с ликвидацией соперника и без С ликвидацией? Как это? Военная мода, очень адреналиновое сражение». Но не переживай. Все игроки застрахованы и имеют цифровые копии. Убитых восстанавливают. Он качнул головой. Ничего себе мода. Я думал, в будущем о войнах забудут. В твоем времени не забыли? Нет, но воюют в основном частные армии. Ну и в нашем тоже. Недавно за Луну подрались две расы. Увы, люди есть люди. Что в позитивном смысле, что в негативном. Надеюсь, воинскими искусствами ты владеешь? Как все надзорики. Кто? Сотрудники секретных надзорных компаний. За кем вы надзираете? Не за кем, а зачем? За нравственным здоровьем общества. Флора с улыбкой сжала его руку. У нас таких спецов называют одичи. Как? Одичавшие, что ли? Она захохотала. Охранники душ человеческих. Внимание! Заговорил Оптимал. «Нас щупают!» Пара в один миг зарастила шлемы и приникла к виому. Огненные потоки перестали пронзать сферу вокруг куска антрацита, служащего приемником солнечной плазмы. Возможно, для пересылки энергии требовались накопители и солнечные доильные аппараты. Лимбы передавали только саккумулированные энергопакеты. «Не вижу ничего», — пробормотал Терентий разочарованно. Оптимул нарисовал в поясном виоме световые пунктирчики, тянувшиеся к голему из нескольких дыр в мшисто-лишайниковых зарослях поверхности сферы. «Радары?» — спросила Флора. «Что за излучение? Мои датчики определяют лучи как высокочастотные радиосигналы, но, скорее всего, это не электромагнитный спектр. Среда в сфере не является вакуумом». «А чем она является?» «Не знаю», — невозмутимо ответил компьютер. «Весь этот объем все время пульсирует, сбивая показания систем. Гравитация на нуле. Странно. Сфера не имеет массы? Боюсь, мы видим нематериальные структуры, но эти лучи стопроцентно оконтуривают катер, держат, так сказать, на прицеле. Попробуй попрыгать туда-сюда. Давай смотаемся к ближайшей дырке», — предложил Терентий. «Посмотрим, что это за радар такой. Сколько до него?» «Если верить показаниям дальномера, то расстояние все время меняется. То 100 то 200 а то и все 500 километров». «Поехали!» Катер совершил прыжок сразу на полсотни километров. Космолетчики осмотрелись, и Флора взяла командование на себя. «Идем дальше». Сделали еще два прыжка длиной по 50 километров, и неожиданно оказались всего в километре от зарослей фрактальных перьев и снежинок размером с футбольное поле. Дыра, в которой предполагалось наличие антенны радара, оказалась выпуклым черным куполом без единой щели и морщинки. Обычно антенны земных кораблей в недалеком прошлом прятались под белыми защитными куполами или сферами, но этот пузырь был черным. А поскольку Оптимал утверждал, что луч радара был излучен именно отсюда, стало понятно, что он и в самом деле является своеобразным локатором. Однако, поскольку невольным разведчиком Улья он не был нужен в качестве технического устройства, то, ознакомившись с ним, они решили искать путь к мозгу Улья или к его посту управления, откуда можно было бы поговорить с хозяином колоссальной системы, задать вопросы, И получить ответы. Вернулись к контрациту «Почему он не реагирует на наше прибытие?» Задумчиво проговорила Флора. «Если Улей представляет собой единый организм, он должен чувствовать проникновение постороннего предмета. Мы же действительно являемся для него чем-то вроде вируса». «Трудно сказать», — развел руками Терентий. «Мы мыслим на ином уровне» не как система, сложенная из миллиардов сознаний. Чтобы объединить их в решении какой-то конкретной задачи, надо очень постараться. В настоящее время человечество еще не превратилось в думающую машину, несмотря на упорное продвижение по этому тернистому пути. Интересно, когда был создан улей? Сколько времени потребовалось эволюции, чтобы человечество превратилось в компьютер? Много, — улыбнулась Флора триллионы лет!» «Не уверен. Наверняка первая мыслящая система на базе человечества возникнет где-нибудь сразу за твоим временем. Если ты не обманываешь в главном, что ты индивидуальное живое существо. Может, ты просто видеофантом?» «Не фантом!» Флора дотронулась до его руки. «Все намного сложнее, чем ты можешь представить!» В наши времена на Земле существует несколько мыслящих систем. Но об этом не время разговаривать. Ладно, подожду. Напомни, ты живешь в... Жила в 2202 году. Так вот, наши хроноразведчики утверждают, что максимум лет через 50 после вас человечество превратится в коллективный мозг. Флора прыснула. «Можно подумать, что они были свидетелями образования первого улья?» «Не были. Но по логике развития цифросферы все так и было. Все, что придумали наши писатели и киношники в таких фильмах, как «Терминатор», наверняка существует во Вселенной. Ты сама призналась, что твой настоящий облик далек от человеческого?» «Я такого не говорила». «Да, мы отличаемся от Homo sapiens, как он сам отличается от неандертальцев, но не категорически, хотя и создали коллективные формы управления. Говорю же, реальность сложнее, чем ты думаешь». «Покажись в настоящем виде». Флора засмеялась, погрозила ему пальчиком. «Не стоит, а то испугаешься и перестанешь вести себя естественно и откровенно, как сейчас». Он огорчился. «Неужели я окажусь таким простым?» Классик говорил, что простота хуже воровства. «Но будь спокоен. До воровства тебе еще далеко». Терентий невольно присоединился к ее смеху, переставая сомневаться в человечности представительницы будущего. «Спасибо за комплимент. Кстати, ты заговорил об управлении, точнее, о коллективных формах управления. Если подойти к проблеме физически...» С научной точки зрения, как улей объединяет все свои нервные узлы и клетки, особенно если учесть, что каждая из них является отдельной мыслящей системой. Флора вытащила из-под воротника трубочку подачи воды, сделала глоток. «В отличие от тебя, я не ученый, или вернее, не специалист в физических теориях. Я психоформист». Звучит угрожающе. «Что это такое, психоформист?» спец по коррекции психики для заселенцев. Терентий с интересом посмотрел на собеседницу. Для каких заселенцев? В наши времена численность человечества достигла 15 миллиардов человек. Начались поиски планет для переселения из солнечной системы в галактику. Но земноподобных планет мало, наша зеленая планета настоящая жемчужина космоса. И тогда решили пойти по другому пути, изменять человека под условия среды, Так возникли профессии психоформиста и биоформиста. Понятно, идея вообще-то не новая. Но у нас она реализована. Он заметил, что Флора скрыла зевок. Не хочешь почаевничать? А то и у меня во рту пересохло. Тогда это будет уже ужин. Мы болтаемся по временам больше десяти часов. Полностью согласен. Так как голем имел портативную автокухню СК-23, приготовить ужин не составило труда. Поглядывая на мерцающие фрактальные узоры внутренней поверхности улья, они съели по пластету рисовой каши, белковый пудинг, подтворок с орехами и запили чаем. Терентий с удовольствием поухаживал за дамой, гадая в душе, как она выглядит на самом деле, но попыток выяснить истину больше не делал. «Итак, нас по-прежнему игнорируют, не желая считать гостями», сказал он, ощущая сытую тяжесть и желание поспать. «Предлагаю поспать, пока у нас есть такая возможность». «Ты хочешь спать?» — удивилась она. «Ну, немного. Я думала тебя серьезно готовили к экстриму». «Готовили», — кивнул Терентий. «Но наш биоритм остался таким же, как был многие столетия назад». Предлагаю постучаться кулью и представиться случайными прохожими. Не получится? Поспим. Стучать я не прочь. Но тогда давай прежде решим, есть ли у нас козыри, если возникнет угроза жизни. Тогда начнем с тебя. Чем тебя снабдили перед началом операции, кроме широких плеч и выращенного во лбу третьего глаза? Какого глаза? Озадаченно спросил он. Сам говорил, что у тебя под черепом создали псизащитника — а да, есть такой биогаджет». «Что еще?» «Кроме базовой программы общения, мне влили боевые программы. Я могу ускоряться, работать с кванком в режиме ДР, терпеть боль, регенерировать некоторые органы». Он пошевелил губами, решая, что добавить. «Мысленно управляю наносервисом. Пожалуй, это все». «Что такое режим ДР?» «Режим дополнительной реальности, очень быстрый, практически со скоростью самого кванка». «А как ты управляешь наносервисом? Что это такое?» «У вас такого нет?» «Не слышала. Это запас наноботов, ждущих определенной команды. Их выращивают вдоль позвоночника, и они образуют как бы запасной позвоночный столб». «Отлично. У нас тоже есть такие штуки, только называются по-другому. фармаги «Маги?» «Никакой магии, если ты об этом». «Но я тоже нормальный человек», — пожал плечами. «Ни маг и ни колдун». «Нормальный», — фыркнула она. «Что бы сказали наши предки, узная о наших нормальных способностях». «Ну а ты чем порадуешь?» «Примерно то же самое, что и у тебя», — уклончиво ответила жительница начала 23 века. «Ничего особенного. В какой-то степени мы консервативны». Оптимал ищи проход в глубь сферы. Дырок там видно много, а нам нужно отыскать дорогу к посту управления Улемм, если он существует. Слушаюсь, Катер поплыл вокруг антрацита, постепенно удаляясь от него. Прошёл час. Начались судороги пространства сферы, порожденные новыми потоками огня. Солнечные лимбы привычно пересылали энергию солнца. Один пролетел так близко, что катер ослеп на какое-то время. «Дьявол!» — раздуло ноздри Флора. Не хватало еще раз попасть под удар. Знаешь, о чем я подумал? Просверлить свою дырку? Нет, то есть, наверное, придется, но я не об этом. Видимо, обычная суперструнная связь между солнцем и здешним ульем невозможна, ведь соединены не две разные области пространства, а два времени. Так и есть. Здесь замешана физика свернутых измерений. Наша Вселенная имеет 11 измерений, но только три из них развернуты, что создает объем. Так вот Улей, наверное, развернул одно из оставшихся свернутых измерений и получился канал перекачки. Иначе такую процедуру невозможно было бы рассчитать. Идея хорошая. Однако нам сейчас не до обсуждения возможностей Улья, Предлагаю пробить проход в оболочке сферы и начать поиски его ума. В этом случае он наверняка почувствует присутствие вируса и спустит на нас всех фагоцитов. «Ты против?» «Нет, конечно. Пора делать то, зачем мы сюда явились. Однако не попробовать ли трюк с закрывающейся дверью?» «Не поняла. Объясни. Этот антрацитовый портал выпускает реки огня» которые проваливаются в какие-то тоннели к потребителям. Но после того, как разряд исчезает, тоннель закрывается не мгновенно. Предлагаю дождаться момента и прошмыгнуть мышкой вслед за разрядом. Флора задумалась на миг. «Можно попробовать. Оптимал. Идем к одному из тоннелей и после разрядом чимся в него на максимальной скорости. Понял, командир». Катер крутанул спираль обзора, определил местонахождение одного из тоннелей, проследив за потоком огня и прыгнул к нему, ускоряясь в режиме шпуга с двойным ускорением. Впереди в сверкании крыльев перьев вырос темный раструб, и голем проскочил в него, как только внутри исчез с огня. Катер тряхнуло, однако механизм запора тоннеля сработал позже — и Терентий, опасавшийся неудачи, с облегчением перевел дух. «А ты говорила, биохимик, биохимик!» Флора не ответила, сросший с компьютером голема в одно целое. Тоннель оказался прямым, как стрела, и вел к внешней стороне улья, который до этого был невиден космолетчиком. Ни его формы, ни размеров они, естественно, не знали. Но длина тоннеля оказалась не такой уж большой, всего около 10 километров, и обрывался он под черным куполом непроглядной темноты, накрывавшим светящуюся платформу с вылезающей из нее ажурной колонной. Впрочем, уже через несколько секунд люди поняли, что накрыта платформа не черным куполом, а прозрачным пузырем, выходящим в космос за стенами улья. Движение оборвалось. Удар неподвижности совпал с ударом тишины, отозвалось сердце, и Флора невольно схватила Терентия за руку. «Бог ты мой! Где мы?» «Территориально? В той области Вселенной!» — хрипло ответил Терентий. «Где когда-то существовала Земля и Солнечная система. Мы в будущем, где могут обитать только такие большие разумные системы, как Улей». Я имела в виду, где находится этот отсек Улья. На его периферии, я думаю, на самом краю, и мы видим окружающий его космос. По сути, великую сверхпустоту, где больше никого нет. Флора вздрогнула, и он встал и обнял ее за плечи, вдруг осознав величие момента.